Глава девятая. Сергей ходил, замотав горло пунцовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисовича, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей ещё чаще прочих начал про него поговаривать: Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведёт. Что это, однако, из правды ребята нашего хозяина по сю пору нету те?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 «Наш капитал будет, Серёжечка, есть у меня наследник», — сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так она чувствует себя, что беременна, а в делах застой начался, пусть её ко всему допустят. Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная, долгов в виду нет, но и следует, стало быть, допустить её. И допустили. Живёт Катерина Львовна, царствует, и Серёгу по ней уже Сергей Филипповичем стали звать,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 «Я, — говорит покойному Борису Тимофеевичу, — сестра двоюродная, а это мой племянник Фёдор Лямин». Катерина Львовна их приняла. Сергей, наблюдая со двора этот приезд и приём, сделанный Катериной Львовной приезжим, побледнел как плат. «Чего ты?» — спросила его хозяйка, заметив его мёртвую бледность, когда он вошёл вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней. «Ничего», — отвечал, поворачиваясь из передней в сене приказчик. «Думаю, сколь эти ливны дивные» договорил он со вздохом, затворяя за собой сенечную дверь. «Ну а как же теперь быть?» — спрашивал Катерина Львовна Сергей Филиппович, сидя с ней ночью за самоваром. «Теперь, Катерина и Львовна, выходит, всё наше с вами дело прах». «Отчего так прах, Серёжа? Потому что это всё теперь в раздел пойдёт. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?» «Мне ж тебя, Серёжа, мало будет». «Да не о том, что с меня. А я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет. Как так?» — За что нам, Сереже счастья не будет? — Потому как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то, что как вы до прежде всего жили, — отвечал Сергей Филиппович. — А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже ещё произойти. — Да не ж мне это, Серёжечка, нужно. А точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе. Но только для меня, как я вас уважаю, опять же, супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам так, как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу. И пошёл и пошёл Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишён будучи возможности возвеличить и отличить её, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством.